Насколько я понял, их дважды обкрадывали прошлой осенью, и они даже рады, что я там поселюсь. Они дали мне ключи вместе с кофе и выражением сочувствия. Я им сказал, что это только эксперимент. В коттедже нет плиты, но есть электрическая плитка, и телефон пока еще не отключили. Хорненги говорят, что коттедж барахло, только вид хорош. А я сказал, что я как раз большой любитель видов. «Запишешь номер телефона?» русь сгребла почту с пола и записала номер на обороте конверта с каким-то счетом. Она спросила, «Ты не мог бы приехать к Ленчу?» «Я же сказал, вернусь к четырем. Почему ты не воспринимаешь всерьез того, что я говорю?» Она сказала, «Я хочу погулять по пляжу, а дети не хотят идти на футбол». Ты нам нужен. Но мы же расстались, черт побери. Мне надо кое-что тебе сказать. Что? Я не могу сказать по телефону. Почему? Что-нибудь плохое? Теперь плохое. Когда-то, наверное, было бы хорошим. Впрочем, ничего определенного. Скорее, сигнал тревоги. Что же это такое? Пусти вход в воображение. Это расчет Салли? Нет. Ради всего святого. У тебя стал такой нудный, одноколейный ум, Джерри. Подумай для разнообразия о нас. Я скоро приеду. Она ждала окна. Ее вяз, ее священный вяз затоплял дорогу золотыми листьями. Возвращаюсь к ноготе, которая выявляла все его аробескные веточки. Он уводил ее взгляд вверх и вглубь, внутрь дома, к некой неделимой надежде. Старый коричневый Меркурий Джерри, с опущенным словно в знак избавления потрёпанным верхом, свернул хрустягавием на ведущую к дому дорожку. В тот же момент Мерседес Ричарда медленно проехал мимо и покатил дальше. Джерри вошел со смешкой. «Этот, сукин сын, непримерно остановился бы здесь, если б я не завернул к дому. Но как это он так быстро все учуял?» Ру вкинулся к нему, заставила обнять себя прямо в передней. Она была возбуждена, игриво настроена. Хоть он и качнулся назад, и обнял ее с опаской, Ему это явно польстило. «Что, детка, неужели ты так быстро без меня соскучилась?» Он погладил ее по спине, по своей же рубашке. «Отвези меня на пляж», — попросила она. «Отвези всех нас на пляж». Залив у Лонг-Айленда был такой синевый, какой никогда не добьешься на полотне. Цвета столь интенсивного, что на него ушла бы вся краска тюбик за тюбиком. Синее копировальной бумаги и ярче титановых белил. Высокие осенние приливы прибили всякий мусор к самым дюнам. Массивная келевая балка лежала выброшенной бурей. И под ее прикрытием здесь разводили костры, оставившие черные подпалины. Дети умчались вперед. А еще дальше за ними широкими кругами носился спущенный с поводка пес, и лай его с опозданием долетал до их ушей. Вода холодом сковала лодыжки Руфи, и она вздрогнула, словно от счастья. Она прильнула к Джерри, взяла его под руку и сказала ему, глядя, как подпрыгивают головки детей, пересекая круги оставленной собакой, что у нее задержка на три или четыре дня, но пусть все... Он не волнуется. Он спросил, почему. Она сказала, что сделает аборт. Он закрыл глаза и на ходу повернул лицо к солнцу, хотя солнце было уже слишком низкое и не давало загара. Он сказал, что это мерзко. Она согласилась. Но ведь из стоящих перед ней альтернатив это наименее мерзкое. Она считает, что нельзя производить на свет ребенка, у которого нет отца. Он посмотрел на детей, плясавших на просторе точно солнечные зайчики, и сказал, что это все равно, как если бы убить одного из них. Кого она выберет? Джоанну, Чарли или Джоффрид?